Глава тридцать О том, как Шико вернулся в Лувр и как его принял король Генрих III. Пробило еще только одиннадцать часов утра, и весь Лувр был погружен в сон. Часовые во дворе старались шагать бесшумно, всадники, сменявшие посты, ехали шагом. Король, утомленный вчерашним паломничеством, спал, и никто не осмеливался нарушать его сон. Два человека одновременно подъехали к главным воротам Лувра. Один восседал на свежайшем берберском жеребце, другой — на взмыленном андалузском коне. Они остановились перед воротами и невольно взглянули друг на друга, так как, прибыв с двух прямо противоположных направлений, они столкнулись лицом к лицу. — Господин Дешико! воскликнул тот из приезжих, кто был помоложе, склоняясь в учтивом поклоне. «Как поживаете?» «А, сеньор де Бюсси!» «Как нельзя лучше, сударь!» Ответил Шико с непринужденностью и вежливостью настоящего дворянина, тогда как приветствие Бюсси обличало в нем большого и хорошо воспитанного вельможу. «Вы приехали поприсутствовать на утреннем туалете короля, сударь?» Осведомился Бюсси. «И вы тоже, как я предполагаю?» «Нет». Я хочу засвидетельствовать почтение монсеньору герцогу Анжуйскому. — Вы же знаете, господин Дешеко, — улыбаясь, добавил Бюсси, — я не имею счастья принадлежать к любимцам его величества. — В этом следовало бы упрекнуть короля, а не вас, сударь, — Бюсси поклонился. — Вы вернулись издалека? — спросил он. — Я слышал, что вы путешествуете. — Да, сударь, я охотился. — ответил Шико. — Ну, а вы? Вы тоже путешествовали? — Да, я побывал в провинции. — Ну, а теперь, сударь, — продолжал Бюсси, — не соблаговолите ли вы оказать мне одну услугу? — Даже не спрашивайте. Всякий раз, когда господин де Бюсси обращается ко мне с просьбой, какова бы она ни была, — сказал Шико, — он оказывает мне высочайшую честь. Отлично. «Вас пропустят в луврские палаты, вы человек привилегированный, ну а я останусь в приемной. Будьте так добры, предупредите герцога Анжуйского, что я его ожидаю». «Если монсеньор герцог Анжуйский в лувре, — сказал Шико, — он непременно будет присутствовать на утреннем туалете его величества, почему бы вам, сударь, не пройти туда вместе со мной?» Я боюсь увидеть недовольное лицо короля. — Вот как? — Проклятие! Он до сегодня дня не балует меня своими милыми улыбками. — Будьте спокойны. Скоро все это переменится. — Ах, так вы предсказываете будущее, господин Дешико. — Иногда занимаюсь. — Не унывайте, господин Дебюси. Пойдемте. Они вошли в Лувр и там расстались. Один направился в покои короля, другой в апартаменты, занимаемые монсеньором герцогом Анжуйским, в которых раньше, как мы, кажется, уже говорили, обитала королева Маргарита. Генрих III только что проснулся. Он позвонил в большой колокольчик, и слуги и друзья толпой устремились в королевскую опочивальню. Королю уже поднесли куриный бульон вино с пряностями и мясной паштет, когда к своему августейшему повелителю вошел оживленный Шико и даже не поздоровавшись начал с того, что ухватил кусок паштета с серебряного блюда и отхлебнул бульона из золотой миски. — Клянусь смертью Христовой! — воскликнул король, напустив на себя гневный вид, хотя на самом деле был до да нельзя обрадован. — Да это наш плут Шико! Беглец! бродяга висельник шико ну ну что ты говоришь сын мой сказал шико бесцеремонно усаживаясь с ногами в покрытых пылью сапогах в огромное вышитое золотыми геральдическими лилиями кресло, где уже сидел генрих III. значит мы забыли наши возвращенцы из польши когда мы играли роль оленя а магнаты исполняли партии гончих а ту а ту его ну вот «Вернулось мое горе!» — сказал Генрих. «Отныне придется выслушивать только одни колкости. А мне так спокойно жилось эти три недели!» «Ба!» — воскликнул Шико. «Вечно ты жалуешься! Ты похож на своих подданных, черт меня побери! Посмотрим, чем ты занимался в мое отсутствие, мой милый Генрих, и каких новых глупостей наделал, управляя нашим прекрасным французским королевством». Господин Шико. Хм. А наши народы все еще показывают тебе язык. Бездельник. Не повесили ли кого-нибудь из этих маленьких завитых господинчиков? Ах, извините, господин Декелюс, я вас не заметил. Шико, мы поссоримся. И, наконец, остались ли какие-нибудь деньги в наших сундуках или в сундуках у евреев? «Деньги были бы весьма кстати. Нам обязательно нужно поразвлечься, клянусь святым чревом. Жизнь невыносимо скучна». Ишико жадно набросился на подрумяненные ломтики мясного паштета, лежавшие на блюде. Король рассмеялся. Все подобные сцены неизменно заканчивались королевским смехом. «Расскажи, — попросил он, — где ты был и что ты делал за время столь долгого отсутствия? «Я, — ответил Шико, — составлял проект маленькой процессии в трех действиях. Действие первое. Кающиеся, одетые только в рубашки и штаны, поднимаются из Лувра на Монпарнас, по пути таская друг друга за волосы и обмениваясь тумаками. Действие второе. Те же самые кающиеся, оголившись до пояса, спускаются с Монмартра к аббатству святой Женевьевы, по пути усердно бичуя себя четками из стерновых игл. Действие третье. Наконец, те же самые кающиеся, совсем нагишом, возвращаются из аббатства святой Женевьевы в Лувр, по пути ревностно рассекая друг у друга плечи ударами плеток, хлыстов или бичей. Поначалу я еще задумал ввести, как неожиданную перипетию, прохождение процессии по Гревской площади, где палачи сожгут кающихся всех от первого до последнего. Однако потом сообразил, что Всевышний, наверное, сохранил там у себя наверху малость садомской серой и немного гаморской смолы, и не захотел лишать его удовольствия лично заняться поджариванием грешников. Итак, господа, в ожидании всего великого дня, давайте развлекаться. Погоди. — Расскажи сначала, чем ты занимался, — сказал король. — Знаешь ли ты, что я приказал разыскивать тебя во всех притонах Парижа? — А Лувр ты хорошенько обыскал? — Должно быть, какой-то распутник держал тебя взаперти, мой друг. — Это невозможно, Генрих, ведь ты собрал у себя в Лувре всех распутников королевства. — Значит, я ошибаюсь? — бог мой, конечно, ошибаешься. Впрочем, как всегда и во всем. — В конце концов выяснится, что ты отбывал покаяние. — Вот именно. Я ударился было в религию, хотел посмотреть, что это такое, и ей-богу, сыт ею по горло. — Хватит с меня монахов! фи, грязные скоты! В эту минуту в комнату вошел господин де Монсоро и почтительно отвесил королю глубокий поклон. — Ах, вот и вы, господин главный ловчий, — сказал Генрих. Когда же вы угостите нас какой-нибудь увлекательной охотой? Когда будет угодно, вашему Величеству, я получил известие, что в Сен-Жермен-Анле полно кабанов. Кабан опаснейший зверь, сказал Шико. Помнится, король Карл IX чуть не погиб, охотясь на кабана, а потом копье такое грубое оружие, что обязательно натрет мозоли на наших маленьких ручках. «Не так ли, сын мой?» Граф Монсоро косо посмотрел на Шико. «Гляди-ка», — сказал Гасконец, обращаясь к Генриху, «совсем недавно твой главный ловчий встретил волка». «Почему ты так думаешь?» «Потому что, подобно облакам поэта Аристофана, он сохранил что-то волчье в своем лице, особенно в глазах. Просто поразительно!» Граф Монсоро обернулся и бледнее сказал Шико, «Господин Шико, я редко бываю при дворе и не привык иметь дело с шутами, но предупреждаю вас, что не люблю, когда меня оскорбляют в присутствии моего короля, особливо, ежели речь идет о моей службе ему». «Оно и видно, сударь», — ответил Шико. «Вы полная противоположность нам, людям придворным». «Потому-то мы так и смеялись над последней шуткой короля». «Над какой это шуткой?» — спросил Монсоро. «Над тем, что он назначил вас главным ловчим». «Видите ли, если мой друг Генрих и менее шут, чем я, то дурак он куда больше моего». Монсоро бросил на Гасконца грозный взгляд. «Ну-ну», — примирительно сказал Генрих, почувствовав, что в воздухе запахло ссорой. — Поговорим о чем-нибудь другом, господа. — Да, — сказал Шико, — поговорим о чудесах, творимых шартской богоматерью. — Шико, не богохульствуй, — строго предупредил король. — Мне богохульствовать? Мне? — удивился Шико. — Полно. Ты принимаешь меня за человека церкви, а я человек шпаги. Напротив, это я должен кое о чем тебя предупредить, сын мой. — О чем именно? О том, что ты ведешь себя по отношению к шарцкой богоматери, как нельзя более невежливо. С чего ты это взял? В этом нет сомнения. У святой девы две рубашки. Они привыкли лежать вместе, а ты их разъединил. На твоем месте, Генрих, я бы соединил рубашки, и тогда у тебя будет по меньшей мере одно основание надеяться на чудо. Этот довольно грубый намек на отделение короля от королевы вызвал смех у придворных. Генрих потянулся, потер глаза и тоже улыбнулся. — На этот раз, — проговорил он, — наш дурак дьявольски прав. И переменил разговор. — Сударь, — шепотом сказал Монсоро, обращаясь к Шико, — неугодно угодно ли вам, не привлекая ничего внимания, подождать меня вон там, в оконной нише? «Как же, как же, сударь!» — сказал Шико, — с превеликим удовольствием. «Хорошо, тогда отойдем туда. С вами готов идти хоть в самую чащу леса, сударь!» «Хватит шуточек. Здесь они не нужны, ведь над ними некому смеяться», — сказал Монсоро, присоединяясь к шуту, который уже ждал в указанной ему оконной нише. Мы здесь один на один и можем поговорить откровенно. Слушайте, господин Шико, господин Дурак, господин Шут, дворянин запрещает вам, уразумейте хорошенько эти слова, запрещает вам над ним смеяться. Он предлагает вам поразмыслить как следует, прежде чем назначать свидание в лесу, ибо в лесах куда вы сейчас меня приглашали произрастает целый набор палок и прутьев вполне пригодных для замены тех ремней которыми вас столь отменно исхлестали по приказу герцога майенского а сказал шико не выказывая ни малейших признаков волнения хотя в его черных глазах мелькнул зловещий огонек а сударь Вы напоминаете мне о моем долге герцогу Майенскому и хотите, чтобы я и вам задолжал точно так же, как герцогу, и занес ваше имя в ту же рубрику моей памяти и предоставил бы вам равные с герцогом права на мою признательность. Мне кажется, что среди ваших кредиторов, сударь, вы забыли назвать самого главного. Это меня удивляет, сударь. Я всегда гордился своей отменной памятью. Кто же этот кредитор? Откройте мне, прошу вас. Мэтр Николя Давид. — О, за этого вы не беспокойтесь, — сказал Шико с мрачной улыбкой. — Я больше ему ничего не должен. Все уплачено сполна. В этот миг к разговору присоединился третий собеседник. Это был Бюсси. «А, господин де Бюсси, сказал Шико, — «прошу вас, помогите мне. Вот господин де Монсоро, который, как видите, меня поднял и собирается гнать, как будто я лань или олень. Скажите ему, господин де Бюсси, что он ошибается. Он имеет дело с кабаном, а кабан бросается на охотника». «Господин Шико», — ответил Бюсси, — — По-моему, вы несправедливы к господину главному Ловчему, думая, что он принимает вас не за того, кем вы являетесь, то есть не за благородного дворянина. — Сударь, — продолжал Бюсси, обращаясь к графу, — на меня возложена честь уведомить вас, что монсеньор Герцог Конжуйский желает с вами побеседовать. — Со мной? — обеспокоился Монсоро. — Именно с вами, сударь. — подтвердил Бюсси. Монсоро бросил на герцогского посланца острый взгляд, намереваясь проникнуть в глубины его души, но глаза и улыбка Бюсси были исполнены такой безмятежной ясности, что главному ловчему пришлось отказаться от своего намерения. «Вы меня будете сопровождать, сударь?» — осведомился он у Бюсси. «Нет, сударь, я поспешу известить его высочество» что вы сейчас к нему явитесь, а вы тем временем и спросите у короля дозволения уйти. И Бюсси возвратился тем же путем, каким пришел, со своей обычной ловкостью пробираясь среди толпы придворных. Герцог Анжуйский действительно ожидал в своем кабинете, перечитывая уже знакомое нашим читателям письмо, заслышав шорох раздвигаемых портьер, Он подумал, что это Монсоро явился по его вызову и спрятал письмо. Вошел Бюси. Где он? спросил герцог. Он сейчас будет, монсеньор. Он ничего не заподозрил. Ну а если бы и так, если он что-то и подозревает, сказал Бюси, разве он не ваше создание? Вы извлекли его из ничтожества. Разве вы не в силах сбросить его обратно? Без сомнения. — сказал герцог с тем озабоченным видом, который появлялся у него всякий раз, когда он чувствовал приближение важных событий и предвидел необходимость каких-то энергичных действий со своей стороны. — Что, сегодня он кажется вам менее виновным, чем вчера? — Напротив, во крат более. Его деяния относятся к преступлениям, тяжесть которых кажется тем больше, чем дольше о них размышляешь. — Что там, не говори. — сказал Бюсси. — Все сводится к одному. Он вероломно похитил молодую девушку из благородного сословия и обманным путем женился на ней, используя для этого средства недостойные дворянина. Он либо сам должен потребовать расторжения брака, либо вы это сделаете за него. — Договорено. — И ради отца, ради дочери, ради моридорского замка, ради Дианы... Вы даете мне слово? Даю. Подумайте, они предупреждены, они в тревоге ждут, чем кончится ваш разговор с этим человеком. Девица получит свободу, Бюсси. Даю тебе слово. «Ах, сказал Бюсси. Если вы это сделаете, монсеньор, вы действительно будете великим принцем. И взяв руку герцога, ту самую руку, которая подписала столько лживых обещаний и нарушила столько клятвенных обетов, он почтительно поцеловал ее. В это мгновение в прихожей раздались шаги. «Вот он», — сказал Бюсси. «Пригласите войти господина де Монсоро», — крикнул Франсуа строгим тоном, и Бюсси увидел в этой строгости доброе предзнаменование. На этот раз молодой человек, почти уверенный в том, что он, наконец, достиг венца своих желаний, раскланиваясь с Монсоро, не смог погасить во взгляде торжествующий и насмешливый блеск. Что до главного ловчего, то он встретил взгляд Бюсси мутным взором, за которым, как за стенами неприступной крепости, укрыл свои чувства. Бюсси ожидал в уже известном нам коридоре, в том самом коридоре, где однажды ночью Карл IX, будущий Генрих III, герцог Алансонский и герцог Дегис чуть не задушили Ламоля поясом королевы-матери. Сейчас в этом коридоре и на лестничной площадке, на которую он выходил, толпились дворяне, съехавшиеся на поклон к герцогу. Бюсси присоединился к этому жужжащему рою, и придворные торопливо расступились, давая ему место. При дворе герцога Анжуйского Бюсси пользовался почетом как из-за своих личных заслуг, так и потому, что в нем видели любимого фаворита герцога. Наш герой надежно запрятал в глубине сердца обуревавшее его волнение и ничем не выдавал смертельную тоску, затаившуюся в душе. Он ждал, чем закончится разговор, от которого зависело все его счастье, все его будущее. Беседа сулила быть довольно оживленной. Бюсси уже достаточно знал главного ловчего и понимал, что он не из тех, кто сдается без борьбы. Однако герцогу Анжуйскому надо было только положить на Монсоро свою руку, и если тот не согнется, тем хуже для него, тогда его сломят. Вдруг из кабинета донеслись знакомые раскаты голоса принца. Казалось, он приказывал. Бюсси затрепетал от радости. «Ага», — сказал он, — «герцог держит свое слово». Но за этими первыми раскатами не последовало других. Испуганные придворные замолчались, с беспокойством переглядываясь, и в коридоре наступила такая же глубокая тишина. Тишина встревожила Бюсси, нарушила его мечтания. Надежда покидала его, и на смену ей приходило отчаяние. Он чувствовал, как медленно текут минуты, и в таком состоянии протомился около четверти часа. Внезапно двери в комнату герцога растворились, из-за портьеры донеслись веселые голоса. Бюсси вздрогнул. Он знал, что в комнате не было никого, кроме герцога и главного ловчего, и если бы их беседа протекала так, как он ожидал, у них не могло бы быть причин для веселья. Голоса стали слышнее. И вскоре портьера приподнялась. Монсоро вышел пять из задом и кланяясь. Герцог проводил его до порога комнаты со словами: Прощайте, наш друг, между нами все решено. Наш друг. пробормотал Бюси, кровь Христова! Что это значит? Таким образом, монсеньор, говорил Монсоро, все еще обратясь лицом к принцу, ваше Высочество полагает что лучшее средство это гласность да да сказал герцог все эти тайны просто детские забавы значит продолжал главный ловчий нынче вечером я представлю ее королю идите и ничего не бойтесь я все подготовлю герцог наклонился к главному ловчему и сказал несколько слов ему на ухо «Будет исполнено, монсеньор», — ответил тот. Монсоро отвесил последний поклон герцогу. Тот оглядывал собравшихся придворных, не замечая бюсси, закрытого портьерой, в которую он вцепился, чтобы устоять на ногах. «Господа», — сказал Монсоро, обращаясь к придворным, которые ожидали своей очереди на аудиенцию и уже заранее склонились перед новым фаворитом, казалось затмившим блеском дарованных ему милостей самого Бюсси. «Господа, позвольте мне объявить вам одну новость. Монсеньор разрешил мне огласить мой брак с Дианой де Меридор. Вот уже месяц с моей супругой, которую я под его высоким покровительством нынче вечером представлю двору». Бюсси пошатнулся. Удар, хотя уже не внезапный, все же был так ужасен, что молодому человеку показалось, будто он раздавлен тяжестью свалившейся на него беды. В этот момент Бюсси поднял голову, и герцог и он, оба бледные, но под наплывом совершенно противоположных чувств, обменялись взглядами. Взор Бюсси выражал бесконечное презрение, В глазах герцога читался страх. Монсоро пробирался сквозь толпу дворя, насыпаемый поздравлениями и любезностями. Бюси двинулся было к герцогу, но герцог, увидев это движение, поспешил опустить портьеру. За портьерой тотчас же хлопнула дверь и щелкнул ключ, поворачиваясь в замке. Тут Бюси почувствовал, как горячая кровь потоком прихлынула к его вискам и к сердцу. Рука его непроизвольно опустилась на рукоятку кинжала, подвешенного к поясу, и наполовину вытащила лезвие из ножен, ибо этот человек не умел сопротивляться первому порыву своих неукротимых страстей. Однако та же любовь, что толкала к насилию, парализовала порыв. Горькая, глубокая, острая скорбь затушила гнев. Сердце не раздулось под напором ярости. Оно разбилось. В этом пароксизме двух страстей, одновременно боровшихся в его душе, энергия молодого человека иссякла. Так сталкиваются и одновременно опадают две могучие волны, которые, казалось, хотели взметнуться на небо. Бюсси понял, что если он останется здесь, Раздирающее его безмерное горе станет любопытным зрелищем для придворной челяди. Он дошел до потайной лестницы, спустился по ней во двор Лувра, вскочил на коня и галопом поскакал на улицу Сент-Антуан. Барон и Диана ожидали ответа обещанного им Бюсси. Молодой человек предстал перед ними белый как мел, лицо его было искажено, Глаза налиты кровью. «Сударыня!» — воскликнул он. «Презирайте меня! Ненавидьте меня! Я полагал, что я кое-что значу в этом мире, а я всего лишь ничтожная пылинка. Я думал, что способен на что-то, а мне не дано даже вырвать сердце у себя из груди. «Сударыня, вы действительно супруга господина де Монсоро!» И с этого часа супруга законно признанная. Нынче вечером вы будете представлены двору. А я всего лишь бедный дурак, жалкий безумец. Впрочем, нет. Скорее, вы были правы, господин барон. Этот герцог Анжуйский — трус и подлец. И оставив испуганных отца и дочь, обезумевшие от горя, Пьяный от бешенства Бюсси выскочил из комнаты, сбежал по ступенькам вниз, прыгнул в седло, вонзил обе шпоры в живот коню и помчался, куда глаза глядят, бросив поводья и сея вокруг себя смятение и страх. Стиснув рукой грудь, он думал лишь об одном — как бы заставить умолкнуть отчаянно бьющееся сердце.